Глава шестая. Фрагмент синего пера. Мужчина, занимавший место свидетеля в зале заседаний номер 1 Центрального уголовного суда, говорил громким, уверенным голосом. Когда я пробирался на свое место, он заканчивал фразу. и «Я сразу подумал о штемпельной подушечке. Как говорится...» Принял меры до прихода врача. Только в этом случае пришла полиция. Мистер Рэндальф Лемминг был высоким дородным мужчиной с жесткими рыжими усами, которые даже на лице военного 40 лет назад выглядели бы незаурядно. Его осанка и уверенные манеры вполне им соответствовали. По мере того, как день за окнами становился темнее, Отцветы, скрытых под карнизами лампочек на белом куполе, все больше походили на блеск театральных софитов. Однако, пока я крался по проходу, опоздав на несколько минут к началу заседания, в голове моей вертелось сравнение не с театром, а с церковью. Эвелин бросила на меня сердитый взгляд и зашептала. Шш! Он только что подтвердил показания Дайера о том, как они нашли тело, а также слова Ансвала об отравленном напитке и что виски и содвою на самом деле никто не трогал. ш Как тебе блондинка?» Я шикнул на нее в ответ, заметив, как несколько голов недовольно повернулись в нашу сторону. К тому же я был заинтригован упоминанием о штемпельной подушечке. Мистер Рэндольф Леминг глубоко вздохнул, выпитив грудь и с интересом глядел в зал. Казалось, его жизненный тонус оказывает бодрящее действие даже на прокурора. На увядшем широком лице рыжие усы доминировали над обвислыми щеками. Глаза его смотрели остро и проницательно из-под морщинистых век. В облике Флеминга будто чего-то не хватало. Монокля в глазу или шлема на жестких каштановых волосах. В перерывах между вопросами, когда в зале все замирало, будто в кинопроекторе застревала пленка, Он внимательно изучал судью и баристеров, а потом поднимал взгляд на галерку со зрителями. Пока Флеминг говорил, его челюсть двигалась вперед и назад, как у гигантской жабы. Допрос вел Хантли Лоутона. «Объясните нам, при чем здесь штемпельная подушечка, мистер Флеминг?» «Вот как было дело», — ответил свидетель, втянув подбородок будто пытаясь понюхать цветок в петлице своего крапчатого цвета перца с солью пиджака. Когда мы заглянули в буфет и узнали, что графин и сифон наполнены доверху, я сказал обвиняемому... Он замолчал, будто что-то прикидывая. «Я сказал, будьте мужчины и признайтесь. Посмотрите на стрелу, — сказал я, — на ней отпечатки пальцев». «Наверняка они ваши, не так ли?» Что он вам ответил? «Ничего. Абсолютно ничего». Тогда я решил снять у него отпечатки. Я всегда был человеком действия, вот и подумал об этом. Спросил у Дайера, найдется ли у него штемпельная подушечка. Знаете, такие небольшие штуковины, к ним обычно прижимают резиновые печати. «Мы могли получить с ее помощью прекрасный набор». Он ответил, что доктор Хьюм недавно приобрел комплект резиновых печатей и штемпельную подушечку, и они наверняка до сих пор лежат в кармане его костюма, что висит в шкафу на втором этаже. Дайер вспомнил об этом, потому что собирался их оттуда достать, пока они не испачкали карман. Он предложил сходить наверх и принести. «Все понятно, мистер Флеминг». «Вам удалось найти штемпельную подушечку и взять у подсудимого отпечатки?» Свидетель, который с чувством произносил свою речь, был весьма раздосадован тем, что его перебили. «Нет, сэр, не удалось. То есть не удалось найти ту подушечку. Похоже, Дайер не сумел отыскать костюмы. Тогда он достал старую штемпельную подушечку с фиолетовыми чернилами из ящика стола и мы получили отпечатки пальцев подсудимого на листе бумаги. «На этом листе бумаги?» «Пожалуйста, покажите его свидетелю». «Да, на этом». «Пытался ли обвиняемый сопротивляться?» «Да, немного». «Что он сделал?» «Ничего особенного». «Повторяю свой вопрос, мистер Флейминг. Что он сделал?» Ничего особенного. Опять пробурчал свидетель. Он сбил меня с ног, вроде как толкнув ладонью. Я ударился об стену и потерял равновесие. Вроде как толкнул. Понятно. Он сделал это со злостью? Да, он вдруг разверпел, будто дьявол. Нам пришлось вдвоем держать его руки, чтобы снять отпечатки пальцев. Он... «Вроде как толкнул вас, и вы потеряли равновесие». Другими словами, он стремительно и сильно вас ударил. «Он сбил меня с ног». «Просто отвечайте на вопрос, пожалуйста». «Внезапно он стремительно и сильно вас ударил, не так ли?» «Да, иначе он не сбил бы меня с ног». «Хорошо. Теперь скажите, мистер Флеминг». «Вы осмотрели место на стене, показанное на фотографии номер 8, откуда была сорвана стрела?» «Да, я обследовал всю комнату. Те небольшие скобы, на которых лежала стрела, похоже, их сорвали со стены?» «Да, они валялись на полу». Прокурор замолчал, изучая свои записи. Приходя в себя после словесной перепалки, Племенг расправил плечи, положил руку на бортик и окинул взглядом зал суда, будто бросал вызов всякому, кто сомневается в его словах. Лоб его был иссечен мелкими морщинками. В какой-то момент наши взгляды встретились, и я, как обычно в таких случаях, подумал, что у этого человека на уме. Впрочем, гораздо интереснее было узнать, что происходило тогда в голове у обвиняемого. Вел он себя беспокойнее, чем утром. Малейшее движение арестанта в зале суда всегда бросается в глаза, будто он находится в центре пустой танцплощадки, на которую его закуток был чем-то похож. Ерзанье на стуле, нервное потирание рук. Ничего не остается незамеченным. Часто он кидал беспокойный взгляд на стол солиситоров кажется, в сторону мрачного, погруженного в свои мысли Реджинальда Ансвелла, на лице которого застыла циничная ухмылка. Широкие плечи обвиняемого паникли. Лолли Поп, секретарша ГМ, тоже теперь сидела за столом с алиситеров, в белых бумажных нарукавниках, сосредоточенно изучая лист с отпечатанным текстом. Прокурор прочистил горло и вернулся к допросу. «Вы сообщили, мистер Флеминг, что являетесь членом нескольких сообществ, лучников и занимались этим спортом на протяжении многих лет. Так оно и есть. Можете ли вы назвать себя экспертом в данном вопросе? Да, пожалуй, могу». Свидетель кивнул и надулся от гордости, снова став похожим на жабу. «Я хочу, чтобы вы описали нам вот эту стрелу». Флеминг взял предмет в руки с озадаченным видом. «Я не понимаю, что вы хотите услышать. Это стандартный тип стрелы из красной сосны для мужского лука. Длина — 28 дюймов, толщина — четверть дюйма, железный наконечник, роговый хвостик». Он покрутил стрелу в руках. «Роговой хвостик, конечно. Не могли бы вы объяснить, что это такое?» «Небольшая заостренная канавка из рога на другом конце стрелы. Вот она, прямо здесь. Стрела этим местом ложится на тетиву. Таким образом». Он отвел руку со стрелой назад и, к своему удивлению и раздражению, ударился локтем о заднюю стенку, что поддерживала крышу над кабинкой. «Этой стрелой могли выстрелить?» «Исключено. Тут и говорить нечего». «Вы утверждаете, что это невозможно?» «Разумеется, невозможно. К тому же отпечатки пальцев того парня были единственными. Прошу вас не опережать события, мистер Флеминг». «Почему этой стрелой невозможно было выстрелить?» «Посмотрите на хвостовик». Он так сильно погнут и закручен, что ни одна тетива в него не войдет. Когда вы увидели ее в теле покойного, хвостовик уже находился в таком состоянии? Да. Передайте, пожалуйста, стрелу присяжным заседателям. Спасибо. Итак, мы установили, что стрелой невозможно было выстрелить из лука. Теперь скажите... На густой пыли, которая ее покрывала. Вы заметили другие следы, кроме отпечатков пальцев? Нет. У меня все. Прокурор сел на место. Пока стрела ходила по рукам присяжных, громыхающий кашель предварял выступление ГМ. На свете бывают разные звуки. Этот объявлял войну. Некоторые в зале это почуяли. И одной из них была Лолли Поп. Она издала тихий испуганный вздох и отложила в сторону листок, который до тех пор изучала. В воздухе осязаемо запахло неприятностями. Впрочем, первые фразы ГМ звучали вполне спокойно. Вы сказали, что в субботу вечером собирались зайти в гости к покойному на партию шахматы? Да, собирался. Агрессивный тон Флеминга как бы говорил. И что с того? Когда вы об этом договорились? Примерно в три часа дня. Ага. И на какое время? Он попросил заглянуть к нему где-то без четверти семь. Мы собирались закусить холодным ужином, потому что в доме больше никого не будет. Вы также сказали, что когда мисс Джордан прибежала к вашему дому, Вы как раз направлялись на эту встречу. Да, я вышел немного раньше. Лучше так, чем опоздать. Ага. Теперь будьте добры взглянуть... Кхом! ...еще раз на эту стрелу. Посмотрите на три трипера. — Кажется, я не ошибусь, если скажу, что они крепятся острыми концами к древку примерно на дюйм от хвостовика и имеют длину около двух с половиной дюймов. — Да, размеры перьев бывают разными, но Хьюм предпочитал самые большие. — Вы заметили, что среднее перо довольно грубо разломано примерно посередине? «Оно таким было, когда вы обнаружили тело?» Топорща рыжие усы, Флеминг смерил его подозрительным взглядом. «Да, таким и было». «Вы слышали, когда Эйр утверждал, что перья были целыми, когда обвиняемый вошел в кабинет в 6.10?» «Слышал?» «Конечно». Мы все это слышали. Выходит, перо было обломано в промежутке между этим временем и моментом, когда обнаружили тело? Да. А если обвиняемый схватил эту стрелу со стены и ударил Хьюма, держа ее в середине древка, как вы думаете, могло ли сломаться перо? Откуда мне знать? возможно во время борьбы хьем мог перехватить стрелу когда увидел что происходит он перехватил стрелу за заднюю часть хотя ему угрожали острием вполне вероятно или перо могло сломаться зацепившись за скобу когда стрелу схватили со стены еще одна теория значит половина пырат ломалась либо Первая версия — во время борьбы, либо вторая версия, когда стрелу схватили со стены. Ага. В любом случае, где же вторая часть? Вы ее нашли, когда обыскивали комнату? Не нашел. Маленький кусочек пера. Полагаю, что этот... Маленький кусочек пера был длиной в дюйм с четвертью и шириной в дюйм. Намного больше, чем полкроны. Вы наверняка заметили бы полкроны на полу, не так ли? Да, но при чем здесь полкроны? Перо было намного больше. И окрашено в синий цвет, если не ошибаюсь. «Думаю, что да. Какого цвета был ковер?» «Точно не помню. Тогда я вам скажу. Светло-коричневый. Вы согласны со мной?» «Да. А согласны ли вы, что в кабинете почти не было мебели?» «Ага». «Вы тщательно обыскали помещение, но фрагменты не нашли?» Прежде свидетель, казалось, наслаждался своим остроумным выступлением, его лицо сверкало довольством, а в перерывах он гордо пощипывал кончики усов. Теперь его терпение явно было на пределе. «Откуда мне знать?» Может, пирог где-то застряло, может, оно все еще в той комнате. Почему бы вам не спросить инспектора полиции? Я так и сделаю. А теперь позвольте мне воспользоваться вашими глубокими познаниями. Поговорим о трех перьях на конце стрелы. Они приносят пользу во время стрельбы или служат исключительно для украшения. «Разумеется, они весьма полезны», — удивился Флеминг. «Как видите, они находятся на равном расстоянии друг от друга, параллельно к линии полета. Естественный изгиб перьев заставляет стрелу вращаться в воздухе, з -з -з, вот так, в точности как пулю из винтовки». «И одно перо, как правило, отличается по цвету». «Да, ведущее перо». «Оно указывает, в каком месте нужно устанавливать стрелу на тетиву». «Когда покупаешь такую стрелу?» Продолжал ГМ громким и несколько мечтательным тоном, не обращая внимания на удивленный взгляд свидетеля. Теперь я уже приделаны к ней? Или надо крепить их самому? Как правило, они идут вместе со стрелой. Разумеется!» Но некоторые предпочитают использовать свой особый вид перьев. Прав ли я, предполагая, что покойный был одним из таких любителей особых перьев? Да. Не знаю, откуда вам это известно, но он всегда пользовался особыми перьями. На большинстве стрел установлены перья индейки. Хьюм отдавал предпочтение гусинам. Полагаю, ему нравилась старая добрая традиция использовать в стрельбе перья серых гусей. Вот эти как раз гусиные. Обычно их прикреплял разнорабочий по имени Шанкс. Что касается вот этого Джокера, ведущего пера, как вы его назвали, верно ли мне сообщили, что Хьюм использовал особый вид краски, когда рассвечивал перья в разные цвета? Верно, в своей мастерской, в своей мастерской, повторил ГМ, внезапно оживая. В своей мастерской. Где располагалась эта мастерская? Возьмите план дома и покажите нам. Присяжные заседатели зашелестели бумагами, отыскивая нужный чертеж. Некоторые из нас приподнялись со стульев, чтобы лучше разглядеть. «Какой козырь сейчас достанет ГМ из рукава своей сомнительного вида мантии?» Рендаль Флеминг, указывая волосатым красным пальцем на чертеж, поднял глаза, нахмурился и произнес. «Она здесь. Небольшое строение в задней части сада, примерно в 12 ярдах от дома. Кажется, раньше там была оранжерея, но Хьюма такие вещи не интересовали. Частично домик построен из стекла. ГМ покивал. «Что покойный держал в мастерской?» «Снаряжение для стрельбы. Луки, тетиву, стрелы, специальные перчатки и прочее в том же духе. Старый Шэнк красил там перья специальной краской Хьюма». «Что еще? Раз вы желаете получить весь каталог?» Язвительно пробурчал свидетель. «Я вам его предоставлю». Ручные фиксаторы, колчаны для стрел, шерстяные тряпки для очистки наконечников, несколько бочонков с маслом для перчаток, всякие инструменты, конечно. У Хьюма были золотые руки. «Что-нибудь еще?» Больше ничего не приходит в голову. «Вы уверены?» Свидетель издал фыркающий звук. «Хорошо. Теперь вот что. Вы сообщили о том, что стрелой нельзя было выстрелить. Мне кажется, вы сказали совсем не то, что имели в виду. Вы согласитесь со мной, что стрелу можно было запустить?» «Не понимаю, в чем разница». «В чем разница? Посмотрите сюда». Выйдите эту штемпельную подушечку, если я возьму ее и брошу в вас. Это нельзя будет назвать выстрелом, однако подушечка все-таки будет запущена, не так ли?» «Да, да. И вы могли бы взять эту стрелу и запустить ее в меня?» «Да, мог бы», — ответил свидетель. И вот он явно говорил, «Боже, как бы мне хотелось это сделать!» Они говорили все громче и громче. В этот момент сэр Уолтер Шторм, генеральный прокурор, поднялся с места и, прочистив горло, произнес тоном настолько глубоким и спокойным, что посрамил бы самого епископа. «Ваша честь!» Я не имею желания перебивать моего ученого-коллегу, однако хотел бы уточнить, предполагает ли он, что стрелу весом около трех унций вероятно бросить таким образом, чтобы она вошла в человеческое тело на восемь дюймов? Возможно, мой ученый-коллега перепутал стрелу со сагаем или с гарпуном. Парик гэм казалось, ощетинился на затылке. Лолли-Поп судорожно взмахнула рукой. «Ваша честь!» — процедил Гэм. «То, что я имел в виду, станет ясным из моего следующего вопроса». «Продолжайте, сэр Генри». Гэм восстановил дыхание и обратился к Флемингу. «Вот что я желал бы знать». «Можно ли было выпустить эту стрелу из арбалета?» В зале стало тихо. Судья аккуратно положил ручку на стол и с любопытством наклонил свою круглую, похожую на луну, голову. «Сэр Генри, что именно вы называете арбалетом?» «Я принес один с собой», — ответил Гейм. Он вытащил из-под стола большую картонную коробку, В какие обычно упаковывают костюмы. В ней оказался тяжелый, блестящий полировкой механизм смертоносного вида из дерева и стали. Его ложа, на одном конце которого находился небольшой оружейный приклад, занимала не более 16 дюймов в длину, на другом конце располагалось широкое полукружье из гибкой стали. От его краев была протянута тетива к зубчатой лебедке с костяной рукояткой. Лебедка соединялась со спусковым рычагом. В центре плоского ствола проходил неглубокий желоб. Приклад был инкрустирован перламутром. Арбалет, оказавшись в центре всеобщего внимания в руках ГМ, должен был выглядеть по меньшей мере несуразно. Однако он так не выглядел. Арбалет не казался устаревшим оружием прошлого. Напротив, он производил впечатление грозного оружия будущего. «Этот короткий арбалет использовался французской конницей в XVI веке», простодушно сказал Г.М., похожий на ребенка с любимой игрушкой. «Принцип работы таков. Необходимо взвести вот так». Он начал поворачивать рукоятку. По залу разнеслись отвратительные щелчки. Пришла в движение тетива, оттягивая назад углы полукружья. «В этот желоб кладется стальной болт. Вы нажимаете на спусковой рычаг и срабатывает механизм, как у катапульты. Обычно болты делались из столецкой стали. Довольно тяжелый. Они короче, чем обычные стрелы». «Но из арбалета можно выпустить и стрелу!» Он нажал на спусковой рычаг, и раздавшийся звук произвел изрядное впечатление. Поднялся сэр Уолтер Шторм, и его голос заставил умолкнуть взволнованный гул в зале. «Ваша честь!» — произнес он серьезным видом. «Все это весьма интересно, даже если не касается нашего дела». «Верно ли я понимаю, что мой ученый-коллега выдвигает новую теорию, согласно которой преступление было совершено с помощью уникального механизма, который он держит в руках?» Казалось, ситуация его немного забавляет. Судья, однако, этого чувства не разделял. «Сэр Генри, я собирался задать вам тот же вопрос». Гэм положил арбалет на стол. «Нет, Ваша честь. Этот арбалет взят из лондонского Тауэра. Я принес его исключительно для демонстрации». Он снова повернулся к свидетелю. «У Эйвори Хьюма были арбалеты?» «По правде сказать, были», — ответил Флеминг. В этот момент двое мужчин, сидевшие ниже скамьи присяжных на местах для прессы, поднялись и на цыпочках покинули зал, спеша доставить материал для изданий, которые должны были выйти ранним вечером. Свидетель по-прежнему имел сердитый вид, но теперь был явно заинтересован. «Много лет назад», — добавил он, — «кенские лесничьи в течение года пытались вести в обиход арбалеты». Но те никуда не годились. Слишком громоздкие и по дальнобойности сильно проигрывают обычному луку. Ага. Сколько арбалетов было у покойного? Мне кажется, два или три. Они были такими же, как этот? Кажется, да. Я видел их года три назад. Где он держал свои арбалеты? В той мастерской в задней части сада. Однако минуту назад вы забыли об этом упомянуть. Да, как-то вылетело из головы. Они вновь заговорили на повышенных тонах. Массивный нос Флеминга, казалось, вот-вот достанет до подбородка, как у куклы Панча. «Теперь прошу вас поделиться с нами своим мнением специалиста». «Могла ли эта стрела быть выпущена из арбалета?» «Точный выстрел вряд ли получился бы». «Стрела слишком длинная и плохо подходит к желобку. Вы не попали бы в цель из двадцати ярдов». «Однако я спрашиваю вас, могла ли эта стрела быть выпущена из арбалета?» «Полагаю, что да. Полагаете?» «Вы чертовски точно знаете, что могла! Дайте мне стрелу, и я вам покажу!» Сэр Уолтер Шторм поднялся и учтиво произнес. «Ваша честь, в демонстрации нет нужды. Мы принимаем утверждение нашего ученого-коллеги. Мы также ценим, что свидетель осмеливается высказывать свое мнение в столь напряженных условиях». «Я же тебе говорила!» — прошептала мне Эвелин. «Видишь, они будут травить старого медведя, пока он не ослепнет от крови». В самом деле казалось, что Гэм ведет дело из рук вон плохо и до сих пор, по сути, не смог доказать ровным счетом ничего. Последние два вопроса были заданы им чуть ли не печальным голосом. Неважно, какая у него точность двадцати ярдов. Возможно ли метко выстрелить из арбалета этой стрелой с короткой дистанции, скажем, в несколько футов? Пожалуй. На самом деле, с такого расстояния промахнуться невозможно. Да, если стрелять с двух или трех футов. «У меня все!» Во время повторного допроса генеральный прокурор разнес предположение ГМ в пух и прах. «Для того, чтобы убить покойного тем способом, который предложил мой ученый-коллега, человек с арбалетом должен был находиться в двух или трех футах от жертвы?» «Да», — ответил Флеминг, заметно успокоившись. Другими словами, в комнате. — Да. — Совершенно очевидно. — Мистер Флеминг, когда вы вошли в эту закрытую и запечатанную комнату... «Возражаю — Возражаю! Гейм вскочил со своего места с внезапным грохотом и шелестом бумаг. — В первый раз сэр Уолтер был сбит с толку. Он повернулся к ГМ, и мы увидели его суровое волевое мрачное лицо, покрытое легким румянцем. На протяжении всего процесса генеральный прокурор и ГМ обращались исключительно к судье, будто он выступал между ними в роли переводчика. «Ваша честь! Против чего именно?» — возражает мой ученый-коллега. «Против слова «запечатанное». Судья посмотрел на Гэм прямым, исполненным любопытством взглядом, однако голос его был сух. «Пожалуй, эпитет был слегка экстравагантен, сэр Уолтер. Охотно его снимаю, вашу честь. Мистер Флеминг, когда вы вошли в эту распечатанную комнату, в которой все возможные входы и выходы были заперты на засов, снова возражаю!» — вскричал Гэм. «Скажу по-другому», — в голосе прокурора невольно зазвучали громовые раскаты. «Когда вы вошли в комнату, дверь которой была надежно заперта на засов изнутри, а окна забраны ставнями, закрытыми на щеколды, вы заметили в ней нечто похожее на этот уникальный аппарат?» Он указал пальцем на арбалет. Нет. Такое предмет сложно не заметить, не так ли? Это уж точно, ответил свидетель с легким смешком. Спасибо. Вызываю доктора Спенсера Хьюма.